Глава 14. Три склада, как объяснил Байченко по дороге, Ямал золото построил на свободном месте, купив участки земли. А когда потребовались еще помещения, попросту арендовал заброшенный завод с его пустующими складами. «Сейчас там еще бардак», — сказал он. «Но на безопасности это не сказывается. Все ворота на запоре, окон на первом этаже нет вообще, пломбы на месте». Если и оттуда серебро исчезнет вместе с ящиками, то я уже и не знаю, что происходит. Он бросил выжидающий взгляд на Михаила. Тот проговорил, повторяя слова Азазеля. Мир меняется. Воры тоже меняют методы. Что-то придумывают новое. Да, сказал Байченко со вздохом. Завсем не уследишь. А надо. Охранник, что не охранник, а руководитель неведомственной охраны, помалкивал за рулем, гнал и гнал автомобиль где превышая скорость, где срезая углы. Дважды пересек сплошную двойную. Наконец, далеко впереди показалось угрюмое высокое здание заводского корпуса, серое, словно покрытое пылью. Байченко сказал невесело. «Я хорошо помню, когда завод только начинали строить. И вот уже все устарело, пришлось бросить вместе с ценным оборудованием». Охранник откликнулся, не отрывая взгляда от лобового стекла. Он хоть 20 лет продержался. А у нас только-только выстроили завод по производству видеомагнитофонов, как пришли компьютеры, и все, завод пришлось закрывать. Все теперь так быстро, не успеваешь мамах хрюкнуть. Скоро даже строить заводы не будут успевать, как вся их будущая продукция устареет. Ворота громадного помещения закрыты, но прямо в них распахнута калитка. Возле нее несколько человек с жаром размахивают руками, спорят а когда автомобиль остановился неподалеку, все умолкли и повернулись к прибывшим. Бойченко вышел первым, вскинул руки. «Пока ничего не известно, но мы работаем, работаем. С вашего позволения пройдем вовнутрь. Что узнаем, тут же сообщим». Михаил, молча, напуская на себя таинственность, прошел с ним и начальником охраны через железную калитку. «На складе темно». Он хотел было воспользоваться фонариком, но, если похитители серебра уже здесь, могут скрыться раньше, чем их обнаружат. Двинулся вперед осторожно, стараясь ничего не задеть, что может звякнуть или скрежетнуть по металлическому полу. Вдоль стен в несколько рядов толстые трубы и связки цветных проводов. Всякого рода станки с числовым управлением, что устарели раньше, чем износились. Ограды и перегородки, мостики, две кран-балки со свисающими на толстых обрезиненных шнурах продолговатыми пультами с цветными кнопками. Еще некие чаны, цистерны, две металлические лестницы наверх. Там такое же переплетение конструкции из толстого железа. Массивные стеллажи с покрытыми пылью деталями к механизмам, что тоже вынужденно уступили место более совершенным. А вон там... — сказал он и указал на окно в стене у самого потолка. — Смотрели? Следы какие-то. Начальник охраны посмотрел на него, как на сумасшедшего. Стена ровная, как стекло. Ну, почти. И никто туда не ходит, даже кран-балки. Да и электричество здесь давно отключено. Байченко быстро взглянул на Михаила. — Полагаете, по стене? — Ей же эти, — сказал Михаил, — что по стенам лазают. Хому-пауки. «А если еще присоски на ладони, как у гекконов?» Охранник сказал возмущенно. «Никакие присоски нас не выдержат. У геккона хвост, а у нас жопа, как сто гекконов». Байченко покосился на Михаила и ответил как-то замедленно. «Но, «Ну, может быть, новые технологии?» «Да», — подтвердил Михаил. «Новые технологии, как бы вот. Наука на марше и все такое». Охранник возмущенно хрюкнул и умолк, а Бойченко подтвердил с готовностью. «Да-да, новые технологии. Недаром же украли серебро, а не золото. Значит, непростые воры». И снова в его словах Михаил уловил двойной смысл и некий намек, который он может знать, но может и не понять, если не в теме. Поэтому Михаил лишь кивнул, сказал с подчеркнутым равнодушием. «Да, пика технологии на марше. Строим, в ногу. Пойду взгляну малость. Место этого, как его, будущего возможного преступления. Обозначим в общих чертах и резах. Да — Да-да, — сказал Байченко со значением в голосе, — вам лучше взглянуть свежим взглядом. Михаил кивнул и двинулся через просторное помещение. Некоторое время слышал позади шаги, но затем, зайдя за ряд массивных ящиков, резко ускорился. Переместился в другую половину, ничего по дороге не пропуская из виду. А там остановился и осмотрелся. Чувство тревоги говорит, что нечто опасное присутствует или совсем недавно присутствовало, но сейчас уже ничего такого вроде бы нет. Он вздрогнул. Из-за массивного корпуса токарного станка в трех шагах выглядывают ступни ног лежащего человека. Осторожно обогнул станину, стараясь не приближаться. За ней распростерт вверх лицом человек, смертельно бледный, словно из него выкачали всю кровь. Явно не дышит и вообще без признаков жизни. Михаил, чувствуя нарастающую тревогу, всматривался внимательно. Но нечто заставило быстро оглянуться и едва успел увернуться от летящего прямо в лицо кулака размером с валун, которыми катапульты крушат стены крепостей. Сдвинувшись в сторону, перехватил руку, с силой рванул вниз, чувствуя, что ломает ствол дерева. Нападавший взвизгнул, голос нечеловеческий, отшатнулся, но Михаил удержал, и вдруг сильный удар сзади по затылку бросил его на пол. Уже грохнувшись всем телом, успел увидеть, что мертвец вовсе не мертвец, уже на ногах, хотя все такой же смертельно бледный. Морда удлинилась, в пасти длинные острые зубы. Бросились дружно вдвоем. Михаил откатился в сторону, чем явно удивила задача лобуих. После такого удара подняться, да еще и достаточно легко. Пистолет он выхватил с такой скоростью, что сам бы удивился в другое время. Выстрелил. Один из нападавших покачнулся, второй взвизгнул громче и, прыгнув вверх, как кузнечик, ухватился за балку. В мгновение ока оказался на ней и пробежал на другую сторону с такой непостижимой скоростью, что Михаил лишь провел стволом пистолета, но стрелять даже не пытался. Когда он оглянулся на того, которому сломал руку, тот уже юркнул за станину, а там, пригибаясь и прячась, понесся прочь, только мелькнула тень от далекой лампы. «Я тоже умею лазить», – буркнул он и, подпрыгнув, ухватился за поручень ограды на втором этаже. Скинул себя на металлическую площадку, опоясывающую здание цеха. Там видны двери, но ни одна не распахнута. А это значит, либо успели выпрыгнуть через окно, которое под самой крышей, либо прячутся здесь. В захламленном станками помещении неуютно и страшновато. Он медленно передвигался, прислушиваясь и принюхиваясь. Получить по голове не очень-то и хочется. Могут ударить так, что и череп элементали не выдержит. Он пока не знает его прочности. Мелькнула тень. Он подавил импульс тут же броситься в ту сторону. Противников двое, Погонится за одним. Второй, самое малое, что может сделать, дать подножку. А там навалится вдвоем. Вдалеке послышались быстрые шаги бегущих людей. Бойченко и охранник вынырнули из-за станков запыхавшись, с пистолетами в руках. Охранник вообще хватает воздух широко раскрытым ртом, словно рыба на берегу. Байченко спросил хрипло. «Мы услышали выстрелы. Что это было?» Охранник сказал прерывистым голосом. «Я видел... видел... они что, шкуры на себя напялили? И прыгают как-то не по-людски?» Байченко сказал непослушными губами. «Нам могло показаться». Михаил сказал недовольно. Какие-то секретные эксперименты секретных лабораторий. Сейчас это все официально под запретом, но вы же понимаете. Науку остановить не проще, чем переубедить женщину. Любая страна старается себя обезопасить, потому вот так тайком генетические коды редактирует и вообще мутантов творит. Но за то, что какие-то вырвались на свободу, я бы службе безопасности головы поотрывал. Он сам ощутил, что говорит совершенно искренне, хотя имел в виду службу охраны портала ФАДА, Но Байченко вздохнул с сочувствием, сказал дрожащим голосом. «Там нужно установить автоматические системы уничтожения всех, у кого не санкционированный допуск, и не доверять охрану ученым». Михаил сказал коротко. «Оставайтесь здесь. Я прослежу, куда могли скрыться те двое». «Это опасно», — возразил охранник. «Я лучший стрелок в нашем отделении». «Ждите», — велел Михаил, и, зайдя за ближайший великанский станок, Сделал скачок в том направлении, куда метнулись фигуры похитителей серебра. Он едва не прыгнул им на спину. Оба уходят тяжелыми прыжками, держа в передних лапах по деревянному ящику. Зачуяв его, обернулись. Михаил не стал вызывать меч, моментально выхватил пистолет с бронебойными пулями и выстрелил дважды во скаленные морды. Головы дернулись назад с таким хрустом, словно ломаются шейные позвонки. Но тут же вернулись на место а крупные глаза, привыкшие к темноте, начали наливаться кровью. «Да сдохните, твари!» – прошипел он, выстрелил еще, всаживая каждому в голову по две пули. А пока демоны спешно заращивали раны, не выпуская из лап ящики, он бросил пистолет на пол и вскинул обе руки к небу. «Меч!» Оба демона тоже выронили ящики и ринулись на него с непостижимой скоростью. Ладони Михаила ощутили холодную рифленую рукоять, ударил без раздумий, Чувствуя, что попал, увернулся от второго. Тот пролетел в прыжке мимо, но кончик меча достал его в спину. Первый рухнул молча, рассеченный почти надвое. Второй дико закричал так, как не кричит ни один зверь, ни одно существо. Михаил тяжело дышал, чувствуя, как сердце едва не выпрыгивает. Лезвие меча горит в полутьме, зловеще багровым огнем, но в пол не погружается ни на дюйм, хотя оперся на рукоять всем весом. Вдали мелькнул свет фонарика. Потом еще пару раз. Вскоре Михаил услышал топот ног и различил в слабом лунном свете бегущих в его сторону Байченко и охранника. Ощущение рукояти под ладонью исчезло. Он едва удержался на ногах, когда меч исчез, а багровый свет погас. Из темноты вынырнули оба запыхавшиеся. Охранник прохрипел, хватая раскрытым ртом прохладный ночной воздух. «Ну и бегаете. Мы вас просто потеряли из виду». Байченко спросил быстро. Куда побежали? Ват, ответил Михаил совершенно серьезно, хотя понятно, пойму-то насказательно, но добычу бросили. Охранник доковылял до брошенных ящиков, приподнял один, убедился, что пломба на местах. А Байченко, заметив что-то почти под станиной, поднял пистолет Михаила и, взвешивая на ладони, сказал задумчиво: Тяжеловат! Новые технологии! — ответил Михаил и ощутил, что делает вообще немыслимое совсем недавно. Врет легко и без усилий. Там главное — пули. Для достоверности он вытащил обойму и показал два оставшихся патрона, удлиненные и со зловеще-красными головками. «Бронебойные — Бронебойные? — спросил Байченко с уважением. — Или разрывные? — То и другое, — согласился Михаил. — И еще не то с урановыми наконечниками, не то с еще какой-то хренью, я не специалист. «Опытные образцы в серию пойдут только после испытаний». Он сунул пистолет в кобуру, а охранник, потрогав и второй ящик, сказал с облегчением. «И этот цел. Хорошо». Байченко спросил со значением. «У вас было не два патрона? Мы слышали выстрелы?» «Да», — ответил Михаил и прямо посмотрел ему в глаза. «Увы, задержать не удалось. Сбежали оба». «Жаль», — сказал Байченко тем же тоном. «Сбежали совсем?» Михаил уловил подтекст, кивнул. Да, уже не вернуться. Какие-то следы остались. Михаил развел руками: Увы, это господин Зазель, специалист по галантерейному обхождению, а я человек простой. Никаких следов. И уже, как сказал, не вернуться. Никогда. Лицо капитана просветлело. Да, господин Зазель умеет распутывать сложные случаи, но сейчас важно было просто остановить немотивированные грабежи. Вы это сделали. Сейчас это самое важное. А появятся сложные... Надеюсь, господин Азазель к тому времени вернется с рыбалки. Да, — ответил Михаил осторожно. Обычно он отлучается ненадолго. Они пожали друг другу руки. Бойченко сказал тихонько. На всякий случай нам не мешало бы обменяться номерами телефонов. Вы нам здорово помогли, а мы можем помочь тоже, хотя у нас нет специалистов вашего уровня. Но зато дата-центры, информационная база... В каких-то случаях можем мобильными группами быстрого реагирования?» «Да», — ответил Михаил, — «это не помешает».